имеющим большое познание самих себя и Бога и наибольшая или главнейшая часть которых бессмертна, так что они едва ли боятся смерти. Так чтобы ясней понять это здесь должно обратить внимание на то, что мы живём в беспрестанном изменении. И сообразно с тем, изменяемся ли мы к лучшему или к худшему? Мы называемся счастливыми или несчастными. Так тот, кто умирает в детстве или в отрочестве, называется несчастным. И наоборот, считается за счастье, если мы можем пройти весь жизненный путь со здравой душой в здравом теле. И в самом деле, кто, как ребёнок или мальчик, имеет тело, Способны только к весьма немногому и всего более стоящие в зависимости от внешних причин, тот имеет душу, которая рассматриваемая сама по себе, обладает большим познанием и себя самой, и Бога, и вещей. Поэтому в этой жизни прежде всего должно стремиться к тому, чтобы тело соответствующее детству насколько позволяет его природа и насколько это для него полезно, изменилось в другое тело, способное ко многому и соответствующее душе, обладающей наибольшим познанием себя, Бога и вещей. И притом таким образом, чтобы всё то, что относится к её памяти или воображению, не имело бы вообще никакой цены в сравнении с разумом, так как Вы сказали уже в схоле к предыдущей теореме. Теорема сороковая. Чем больше какая-либо вещь имеет совершенство, тем более она действует и тем менее страдает. И наоборот, чем более она действует, тем она совершеннее. Доказательство. Чем вещь совершеннее, тем более она имеет реальности. По определению шестому часть вторая и, следовательно, по теореме третьей с ее асхолией часть третья, тем более она действует и менее страдает. Это доказательство, будучи обращено, идет тем же порядком, И, следовательно, наоборот, вещь тем совершеннее, чем более она действует, что и требовалось доказать. Кароларий. Отсюда следует, что та часть души, которая остается, какова бы ни была она по своей величине, совершеннее другой части, ибо вечная часть души по теориям 23 и 29 есть разум. в силу одного которого мы называемся действующими, по теореме 3-й, часть 3-й. Та же часть, которая, как мы показали, погибает, есть воображение, по теореме 21-й, благодаря которому мы называемся страдательными, по теореме 3-й, часть 3-я, и общему определению аффектов. А потому, по теореме 39, первая часть, какова бы она ни была по своей величине, совершение второй, что и требовалось доказать. Схоля, вот то, что я предположил показать относительно души, поскольку она рассматривается без относительно к существованию тела. Отсюда а также из теоремы 21 части первое и других ясно, что душа наша поскольку она познаёт составляет вечный modus мышления определяющийся другим вечным modus мышления это третьим и так до бесконечности так что все вместе составляет вечный и бесконечный разум бога теория номер 41